Я вам уже сказала. У меня на работе нервная обстановка. Мне трудно заснуть. Я думала, вы мне что-нибудь пропишете, и все. Предполагаете, что мы сначала немного побеседуем? О чем вы хотите побеседовать? Вас беспокоит что-нибудь определенное, о чем вы сами хотели поговорить? Вообще-то нет. Он смотрел на нее и ждал. Она оглядела кабинет. Послушайте... Я уверена, что вы хороший человек, и не хочу обижать вас, но я во все это не верю. Все это нытье и жалобы на то, что твои мамы и папа сделали, когда тебе было три года. Может, некоторым это подходит, но я никоим образом не принадлежу к их числу. Он опять кивнул. Она продолжала. Я не в депрессии, у меня отлично идет работа, у меня нет желания спрыгнуть с Бруклинского моста, и я не считаю себя Наполеоном, родители меня не били». Доктор Оммалиш, что-то пометив в тетрадке, сказал, «Расскажите мне побольше о ваших родителях». «Что? О ваших родителях. Нормальные были родители. Они умерли, но они не привязывали меня к спинке кровати и ничего такого не делали. Я очень общительно. обо мне всегда говорят, что я уверенная в себе и мудрая. Люди приходят ко мне с своими проблемами. если откровенно все говорят, что я самый нормальный человек в мире, а в моей работе, поверьте, это явление довольно редкое. Братья, сестры... Что братья и сестры? Есть? Нет, я одна. Ясно. Он записал. Единственный ребенок. Сколько вам было, когда умерли родители? Отец был убит на войне до моего рождения. Он ждал. Она оглядывала кабинет. Сколько лет нужно, чтобы стать психиатром? Доктор Омейли сказал. «Много». «А ваша мать?» «Что?» «Сколько вам было, когда умерла мать?» «Не помню». «На психиатра нужно меньше учить, чем на настоящего врача». «Нет, не меньше». «Что вызвало смерть?» Дэнна посмотрела на него. «Чью?» «Вашей матери?» «А, ее сбила машина». Дэна приняла срыться в сумке. «Ясно. Какие вы чувства испытали?» Такие, какие обычно испытывает человек, чью мать сбивает машина. Но потом все проходит. Нет ли у вас какой-нибудь жвачки или еще чего-то? Нет, к сожалению. Он ждал, что она продолжит, но она молчала. Через минуту она еще больше разозлилась. «Слушайте, я пришла не для того, чтобы меня анализировали. Мне это не нужно. Жаль огорчать вас, доктор, но я абсолютно счастливый человек». У меня есть все, что я хочу. У меня есть любимый. Все идет как нельзя лучше. И единственный минус — это язва, понимаете? Единственный. Он кивнул, сделал пометку. Да что там у него за почеркушки, крестики, нолики, что ли? Как только время сеанса закончилось, Дэна тут же ушла. Интересно, о чем она будет говорить с этой хладнокровной рыбиной целых два месяца? Как с ней вообще можно о чем-то разговаривать? Он же идиот. Неандерталец, даже телевизор не смотрит, господи, прости. Тем временем в Спрингс, Элмвуд-Спрингс, штат Миссури, 1974 год. Норма, Мак и тетя Элнер обедали в гостиной. Норма подала булочки. Бедняжка тот все утро потратила на тот пирог и все пропало. Надо вам сказать, она ужасно невезучая. Тетя Элнер сделала грустное лицо. Бедняжка тот, Норма сказала. Надо же было синему мальчику такое отчебучить. И как раз в тот день, когда у нее вышел такой восхитительный коричный пирог для праздничного ужина в церкви. — Надо отдать ей должное, — сказала тетя Элнер. Коричные пироги удаются ей на славу. — О, да, что касается коричных пирогов, здесь бедняжки тот нет равных. — Что за синий мальчик? — спросил Мак. Норма сказала. — Это тот, кто загубил ее пирог. Она сказала, что отошла за блюдом, чтобы переложить его, возвращается, глядь, батюшки. Он весь в птичьих следах, затоптал все напрочь. Мак снова спросил. — Что за синий мальчик? — ее дурацкий попугай. Тетя Элнер сказала, нет, он не синий, скорее уж зеленый, если вы меня спросите. Ко всему прочему, бедняжка тот, похоже, еще и дальтоник. Норма задумалась. А, по-моему, женщины дальтониками не бывают, по-моему, только мужчины. Мало того, что бедняжку тот угораздило выйти замуж за пьяницу, так еще этой беды не хватало. Почему же она назвала его «синим мальчиком»? Если он зеленый, спросил Мак, — не знаю, почему. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что он сделал за пределами своей клетки. Она сказала, что ей пришлось его выбросить и начать все с изно. Попугая? Нет, Мак, пирог. Тетя Элнер сказала, — Зачем уж так-то? От птичьих следов никто не умирал. Норма посмотрела на нее с тревогой. — Не знаю, как вы... я бы нипочем не стала есть пирог вдоль и поперек из стоптанной заразной птицы. А вдруг она к тому же сделала на этот пирог свои дела? Ужас какой, чтобы все прихожане в одночасье слегли от неведомой птичьей болезни и подумать только. На следующий же день с ней приключилась эта история с волосами. Она говорила, что когда Дарлин выпустила ее из сушилки и стала расчесывать волосы, то они вылезали целыми приигрышнями. Говорила, что ей повезло, что вообще на голове хоть что-то осталось. Тетя Элн рассказала. «Птицы вовсю расхаживают у меня по столу, и ничего не померла пока. По-моему, можно было просто стереть следы, и все. Так, напомните мне, пожалуйста, впредь не есть в одном доме. Короче, она говорила, что Дарлин... Вылил ей на голову слишком много перекиси и передержала вдобавок. И еще что-то в этом роде. В прошлом году, если память мне не изменяет, она сотворила то же самое из с племянницей Вербяны. «Одного я не понимаю, почему вы продолжаете к ней ходить?» — сказал Мак. Мак, а ты не думал, каково ей одной расти четверых? А все благодаря твоему милому дружку, который просто взял и дал деру, и исчез в голубой дали. с этой зубной медсестричкой, а ее оставил на мели с четырьмя крошками? Моему милому дружку, Норма, я всего-навсего пару раз сыграл с этим парнем в боулинг. Ему было двадцать лет, я даже не помню, как он выглядел. Я тебе скажу, как он выглядел. Как преступник. Вот как, сплошь в татуировках, и круглые такие глазки горошины. «Как ты умудрился связаться с такой темной личностью? Это просто выше моего понимания. Или тебе не важно, с кем шары гонять?» «Я не могу понять. Как тебе удается с разговора о волосах перескочить на мой боулинг?» Тетя Элнер, которая по случайному совпадению как раз подкладывала себе очередную порцию горошка, сказала, «Эти дети получили в наследство папочки на глаза горошины». Норма согласилась. «Да». но старший неплохой парнишка, она обернулась к мужу. И вообще, Мак, ты что, ей предлагаешь не работать и пусть дети с голоду помирают? Нет, ну, конечно, зачем же помирать? Просто вы, по-моему, без конца жалуетесь, какой она длинной парикмахер. Разве нельзя подыскать другую работу, в которой она хоть бы немного соображала? Официантки, например, или что-нибудь в этом роде? Тетя Элнер возразила, ей ума не хватит. «Работать официанткой, дай ей бог здоровья!» «И каким же умом надо обладать, чтобы работать официанткой?» Норма сказала. «Официантка должна как минимум уметь писать, чтобы заказы записывать. А она говорит, что это единственная работа в городе, где не требуется знать грамоту». «Признаюсь, я читала каждую этикетку на ее банках-склянках, прежде чем она польет этим голову». Тетя Элнер все грустила. «Бедняжка тот...» «У нее и без того были реденькие волосы, такие же, как у ее матери, прямо насквозь просвечивали». Норма сказала, «Я где-то читала, что девяносто девять процентов преступников делают себе татуировки. А ты этого не знал, Мак? Нет? Так вот знай теперь. Покажи мне татуировку, и я покажу тебе преступника». «Непременно скажу об этом преподобному Докриллу. У него тоже есть татуировка». Норма изумилась. — У пресвитерианского священника? — -а, а, Не может быть. — И где же? — На руке. — И что там написано? — Не помню. — Все ты выдумываешь. Нет у него никакой татуировки. — Есть. — А у нас еще есть масло. Норма поднялась и сходила на кухню. — Мак Уоррен, ты все врешь. Нарочно выдумываешь, чтобы меня подразнить. — Мак засмеялся и посмотрел на тетю Элнер. «Нет, не выдумываю. Есть у него татуировка». «И когда ж ты ее видел?» — спросила Норма. «Прошлым летом, когда мы новую пожарку устроили, он снимал рубашку». «А где на руке?» — Мак показал на предплечье. «Где-то тут». «Нет, не верю я тебе». В жизни не слыхало, чтобы пресвитерианский священник разгуливал с татуировками. Ты сочиняешь. Норма. Я не сочиняю. Мне совершенно все равно, хоть бы у него портрет Марлин Манрон на заднице красовался. Но я тебе говорю, татуировка у него есть».